Чанг Са неопределенно мотнул головой и двинулся дальше. Через минуту оба сидели в большом просторном номере. Дюпре достал из кармана небольшое устройство и положил на стол. Микель улыбнулся. «Скеллер». Он хорошо знал эту аппаратуру. «Специальное устройство позволяло полностью исключить всякую возможность подслушивания». Обращаю внимание, что такие устройства имеют не только почти все агенты «голубых», но и большинство политических деятелей во многих странах мира. Устройства различаются в зависимости от способа применения. Зачастую их подключают к телефонным аппаратам. Судя по всему, Дюпре пользуется наиболее мощным типом. Дюпре обратился к чангса «Где координатор?» «Я здесь, господа». Раздался за их спинами уверенный голос. Оба обернулись. И оба ошалело смотрели на стоящую перед ними женщину. «Мисс Дейли?» «Генеральный координатор зоны Элен Дейли?» Она кивнула головой. «Вы? Вы генеральный координатор зоны?» Мигель постепенно стал приходить в себя. а «Аллининджи?» «Ах, да! Это вы, значит, предупредили его?» «Да, мистер Гонсалес. Но, к сожалению, ваш товарищ, вместо того, чтобы идти в свой номер, зашел чужой и едва не поплатился за это. Кстати, где он?» Гонсалес усмехнулся. «Сейчас я его позову», — сказал он, исчезая в дверях и едва сдерживая смех. Дюпре подошел поближе. «Вы наш координатор?» «Да. Я введу вас в курс дела. О ваших приключениях я уже знаю». Шары, подняв руку, покачал головой. Прибыв сюда, я начинаю опасаться, что это были лишь незначительные происшествия, а настоящие приключения еще впереди, хотя, к счастью, группа прибыла в полном составе. Можете считать, что действительно к счастью. Раздался громкий стук в дверь. Чанг Са, неторопливо направившись к дверям, открылась. Мигель втолкнул Луиджи в номер. Луиджи сделал несколько шагов и замер. Эллен Дейли стояла в кабинете у окна. Рядом находился депре «Вы? Мисс Дейли?» «Да, наш генеральный координатор», раздался у его уха голос Мигеля. Менели перевел растерянный взгляд на стоявших. Оба товарища с трудом удерживались, чтобы не рассмеяться, и отводили глаза. Лишь чангса стоял, недоумевно разглядывая Луиджи. Тот тряхнул головой и что-то негромко пробормотал, вероятно, выругался. «Луиджи Миннелли, второй помощник регионального инспектора, номер Д-54», — отчеканил он, щелкнув каблуками. Элен Дейли смотрела на него, прищурив свои большие голубые глаза. «Не так официально, мистер минелли не так официально. Это ведь вы хотели всего полчаса назад продемонстрировать свои способности. Гонсалес прыснул. Шарль отвернулся. Луиджи, видя, что все вокруг смеются, рассмеялся и сам. «И все-таки я был прав, мисс Дейли. Теперь я смогу демонстрировать свои способности в большей мере», — сказал он уверенно. «Думаю, как раз теперь у вас будет такая возможность», — согласилась с ним Эллен Дейли. Так это вы оставили записку, запрещавшую мне посещение дома Тааме? Да. Спасибо. Не стоит. Садитесь за стол, господа. Чанг, включите музыку. Хотя, — добавила она, улыбаясь, — здесь всего одна дама и четверо мужчин, но, думаю, мы найдем общий язык. Номер наполнился звуками музыки. Это делалось для особо заинтересованных, которые могли, не доверяя аппаратуре, попытаться подслушивать напрямую из соседнего номера или у дверей. «Итак, что вам удалось установить?» — спросила она у Дюпре уже совершенно другим и жестким голосом. Моррисон сообщил, что Фогельвейд и там Тааме убиты. Вот его шифровка. На вокзал он не пошел. Написал, что использует резервный вариант. По нему он должен был встречаться в порту с Роже, но ни следов Роже, ни следов Моррисона мне обнаружить не удалось. Нашего связняка тоже не оказалось на месте в порту. Когда стал наводить справки, обнаружил массу желающих познакомиться со мной лично. С трудом оторвался.